Семейство утконосы Все началось с того, что в ноябре 1797 года какой-то любознательный европеец, переселившийся в Австралию, в штате Новый Южный Уэльс, поймал необычного зверя. Зверь этот так поразил переселенца, что он решил отправить шкуру в Англию, пусть и мужи разберутся, что это за существо. Но ученые-англичане не захотели разбираться. Едва взглянув на присланную шкуру, они сразу решили, что перед ними подделка. Ученые прошлого были людьми искушенными. Многие десятилетия всяческие шарлатаны создавали самых необычных животных, соединяя воедино различные части млекопитающих, рыб, птиц, земноводных или присмыкающихся. Таинственные морские монахи и василиски, морские девы и прочие чудища, имеющие, например, рыбий хвост и птичью голову или змеиное туловище, множество ног, крылья и так далее, демонстрировались на ярмарках и даже попадали иногда в научную литературу того времени. Правда, в XIX веке в Европе подобных подделок стало гораздо меньше. Однако в странах Азии и Африки они еще были широко распространены, и оттуда заморских чудищ моряк и путешественник привозил в Европу. И неудивительно поэтому, что, получив шкуру из Австралии, англичане приняли ее за подделку. Известный английский анатом Роберт Кнокс писал впоследствии, что ученые склонны были зачислить это редкое произведение природы в один разряд с восточными русалками и другими самоделками подобного рода в самом деле может ли существовать зверь с птичьей головой однако через какое то время известный в англии зоолог джордж шоу изучив посылку из австралии пришел к выводу что шкура не подделка проверка других зоологов подтвердила вывод шоу и ученый мир вынужден был признать существование необычного животного. И только через пять лет после того, как европейцы получили шкуру, зверь этот был описан и узаконен как животное амфибия из рода кротов. Утиный клюв ему простили. Что оставалось делать? Но когда зверь получил признание и даже научное имя, В Англию были доставлены уже не шкуры, а сами зверьки. И тут выяснилось, что у самки нет молочных желез. Значит, она не выкармливает детенышей молоком и не может быть отнесена к млекопитающим. Тем более, что в отличие от млекопитающих, это животное, как оказалось, имеет клоаку, подобно птицам. В таком случае это не зверь с птичьим клювом, а птица в звериной шкуре. Четверть века ученые не могли решить, куда отнести это животное — к птицам, зверям, присмыкающимся или ни к тем, ни к другим, ни к третьим. Крупнейшие ученые того времени — французы Жорж Кювье, Этиен и Исидор Сент-Элеры, отец и сын, англичане Эдвард Хоум, Джон Джемиссон и Ричард Оуэн, немцы Иоганн, Блуменбах и Лоренс Окен и многие другие включились в жаркий спор. Он продолжался и тогда, когда в 1824 году у спорных животных были все-таки найдены молочные железы. Противники признания утконосов млекопитающими объявили, что это не молочные, а мускусные или жировые железы. Спор вспыхнул с новой силой, когда в 1829 году Были обнаружены в норах утконосов яйца. Сторонники версии утконос млекопитающие утверждали, что это яйца черепахи, случайно попавшие в нору к зверю. Сменялись поколения ученых, а спор продолжался. Но истина рано или поздно должна была восторжествовать. И она восторжествовала. Известен даже день, когда это произошло, 2 сентября. 1884 года. Этот день можно считать днем научного рождения утконосов. 2 сентября 1884 года в городе Монреале, Канада, происходило собрание Британской научной ассоциации. И вот прямо в президиум собрания поступила телеграмма из Австралии от известного ученого Колдуэла. Он сообщал, Что собственными глазами видел, как утконосы откладывают яйца? То, что они выкармливают детенышей молоком, было доказано раньше. Итак, кладущие, однопроходное, с птичьим клювом, все как у птиц, и, тем не менее, млекопитающее. Что же из себя представляет? Это необычное существо. Начнем с клюва. Он первый бросается в глаза, и он первый ввел в заблуждение ученых. Да, клюв действительно есть, но на птичий он похож лишь внешне. У птиц клюв твердый, крепкий, у утконоса он мягкий, покрытый эластичной кожей, которая натянута на две тонкие длинные дугообразные косточки. В общем, это не клюв, а скорее нос в форме клюва. На коже клюва находится много нервных окончаний, играющих очень важную роль в жизни утконоса. Они помогают зверю ориентироваться и находить еду в воде. Роясь в придонном или, утконос отыскивает там моллюсков, рачков, личинок, насекомых. Набрав достаточно пищи, утконос поднимается на поверхность, и, лежа неподвижно на воде, перетирает добычу твердыми роговыми краями клюва. Кормится утконос лишь рано утром или поздно вечером, но работает в это время очень активно, ведь за день утконос съедает столько пищи, сколько весит сам. Плавают утконосы прекрасно, причем веслами им служат не задние лапы, как у всех ведущих полуводный образ жизни млекопитающих, а передние. Как и положено, на лапах веслах имеются перепонки. Но у утконосов они не между пальцами, а на ладошках. В воде перепонки распускаются широким веером и помогают плавать. На суше веер складывается. Перепонки подгибаются и не мешают ходить. Кроме перепонок на передних лапах утконосов имеются острые и крепкие когти, с помощью которых звери неподалеку от воды устраивают себе в земле норы. Правда, нора эта небольшая, неглубокая, и на ее устройство утконос много сил не тратит. Но раз в году, накануне появления потомства, утконос, точнее утконосиха, начинает трудиться по-настоящему. Нару вырывает длиной 5-6, но бывает и в десять и более метров, причем нора имеет целый ряд от норков и заканчивается специальной камерой. В эту камеру утконос притаскивает собранные в воде ветки, водоросли, листья. Любопытно, что транспортирует он все это, прижав хвостом к животу. В гнезде утконос перебирает свою добычу, перетирая клювом, Все твердые частички, чтобы подстилка стала как можно мягче. Когда приготовления закончены, утконосиха закупоривает входные отверстия толстыми земляными пробками и откладывает два, реже одно-три, маленьких, менее двух сантиметров в диаметре, яичка, покрытых не скорлупой, как у птиц, а пленкой из рогового вещества, как у некоторых присмыкающихся. Затем самка сворачивается клубком вокруг кладки и в течение семи-десяти дней обогревает свое будущее потомство, по сути дела, насиживает яйца, не оставляя их ни на минут. И также в течение месяца не оставляет она появившихся на свет крошечных, а не меньше трех сантиметров в длину слепых и голеньких детенышей. Пройдет, по крайней мере, недели четыре — прежде чем мамаша рискнет хоть ненадолго оставить их. Потом утконосиха станет отлучаться чаще и на более продолжительное время, а молодые утконосы начнут вылезать из норы лишь когда им исполнится месяца четыре. К этому времени они уже достигают 30-сантиметровой длины, хотя и продолжают еще питаться материнским молоком. Молока у утконоса много, Но молочные железы у этих животных развиваются лишь тогда, когда утконосы откладывают яички. В остальное время железы очень малы и совершенно незаметны. Нет у утконосов и сосков. Во время кормления мамаша ложится на спину, а утконосики вскарабкиваются на родительницу и начинают слегка нажимать на голые участки кожи, так называемое «млечное поле». На этом млечном поле находятся очень крупные поры, и сквозь них, как сквозь ситечка, выступают капельки молока, которые и слизывают малыши. У в зоопарках очень мало, а наблюдать за ними в природе крайне трудно. Они пугливы, при малейшем подозрительном звуке немедленно прячутся в зарослях или опускаются на дно, Обычно утконосы остаются под водой не больше минуты, но при испуге могут не подниматься на поверхность и пять минут. Поэтому людям далеко еще не все известно об утконосах. Неизвестно, например, для чего у самцов-утконосов на передних ногах шпоры, в которых проходит канал, соединяющийся с ядовитой железой. Причем яд, вырабатываемый этой железой, довольно сильный. Если речь идет о защите, то у утконосов не так уж много врагов, а до появления человека и сопутствующих ему животных было и того меньше. И потом, почему защищаться должны только самцы? Разве самки? Они поменьше, самцы достигают 65 сантиметров, самки не более 60 и послабее, не нуждаются в защите. А шпоры почему-то есть только у самцов. Или другой пример. У новорожденных утконосиков имеются зубы. Для чего они им? И почему у повзрослевших эти зубы исчезают? Есть и другие загадки. Так что, хотя спор об утконосе закончился давно, вопросы все-таки остались.